Глава 3. В одной камере с Степаном сидел Василий, опять попавшийся в воровстве и приговоренный к ссылке. И Чуев, тоже приговоренный на поселение. Василий все время или пел песни своим прекрасным голосом, или рассказывал товарищам свои похождения. Чуев же или работал, что-нибудь шил из платья или белья, или читал Евангелие и Псалтырь. На вопрос Степана о том, за что его ссылали, Чуев объяснил ему, что его ссылали за истинную веру Христову, за то, что обманщики попы духа тех людей не могут слышать, которые живут по Евангелию и их обличают. Когда же Степан спросил Чуева, в чем евангельский закон, Чуев разъяснил ему, что евангельский закон в том, чтобы не молиться рукотворенным богам, а поклоняться в духе и истине. И рассказал, как они эту настоящую веру от безногого портного узнали на дележке земли. «Ну, а за дурные дела что будет?» — спросил Степан. «Все сказано». И Чуев прочел ему. «Когда же прийдет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую сторону свою, а козлов по левую»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 истинно говорю вам. Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную». Василий, присевший на полу против Чуева и слушавший чтение, одобрительно кивнул своей красивой головой. «Верно», — решительно проговорил он. «Идите, мол, проклятые, в муку вечную. Никого не кормили, а сами жрали. Так им и надо». «Ну-ка, дай я почитаю», — прибавил он, желая похвастаться своим чтением. «Ну, а прощения разве не будет?» — спросил Степан, молча, опустив свою мохнатую голову, слушавший чтение. «Погоди, помолчи», — сказал Чуев Василию, который все приговаривал о том, как богатые ни странника не накормили, ни в темнице не посетили. «Погоди, что ли», — повторил Чуев, перелистывая Евангелие. Найдя то, что искал, Чуев расправил Большой,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 Ничего не сказал и сидел, задумавшись, как будто слушая, но он ничего не слышал уже из того, что дальше читал Чуев. «Так вот она в чем истинная вера», — думал он. «Спасутся только те, кто кормил, поил бедных, посещал заключенных, а в ад пойдут, кто не делал этого. А все-таки разбойник только на кресте покаялся, а и то пошел в рай. Он не видел тут никакого противоречия, а напротив, одно подтверждало другое. Что милостивые пойдут в рай, а не милостивые — в ад, значило то, что всем надо быть милостивыми. А что разбойника Христос простил, значит, что и Христос был милостив. Все это было совершенно ново для Степана. Он только удивлялся, зачем это до сих пор было скрыто от него. И он все свободное время проводил с Чуевым, спрашивая и слушая. И слушая, он понимал. Ему открылся общий смысл всего учения в том, что люди — братья, и им надо любить и жалеть друг друга, и тогда всем хорошо будет. И когда он слушал, то воспринимал, как что-то забытое и знакомое, все, что подтверждало общий смысл этого учения, и пропускал мимо ушей то, что не подтверждало его, приписывая это своему непониманию. И с этого времени Степан стал другим, человеком.